Глава третья. «Пока все, что вам надо знать, это мое имя. Даже не постарался снизить уровень недовольства куратор. Я зовут Гаспар из дома Амиланта. С этого момента и до вашего возвращения по всем вопросам обращаться ко мне. И вам же будет лучше, если этих вопросов будет меньше». На последней фразе он повернулся к нам спиной и зашагал куда-то вперед. Я поймала растерянность на лице второго нашего встречающего. Старик тяжело вздохнул, натянуто улыбнулся нам со стены И жестом предложил проследовать за куратором. Куда и как далеко, я не знала. И, честно говоря, это было сейчас единственным, что меня беспокоило. По одной простой причине. чем Чемодан. Рука уже отрывалась, когда мы вышли за мужчинами из парка на вымощенную камнями широкую дорогу. По обе стороны возвышались большие разноцветные дома с плоскими крышами и большими квадратными окнами. Вдоль дороги прогуливались разодетые люди, мимо проносились кареты и повозки, запряженные лошадьми. Я вдохнула горячий воздух и с надеждой покосилась на беззаботно шагающего вперед Гаспара. Нет, ну должна же у него быть хоть капелька сострадания. Если идти далеко, где наша карета. Хотя, похоже, я одна тут испытывал дискомфорт. Стена спокойно шла рядом, на высочайных каблуках, а ее поклажа левитировала рядом. Ладно, была не была. Гаспар. Куратор сделал еще один шаг вперед, прежде чем остановиться. Его плечи слегка осунулись, будто мужчина вздохнул. А потом он повернулся ко мне. стена же недовольно зашипела. но ну, вылитая змея. «Что?» Кивнул мне мужчина, не потрудившись даже имя узнать и назвать им. «Нам далеко до места назначения?» Спокойно поинтересовалась я, выдерживая поток холодности и надменности, который так и бил со стороны куратора. «Вон тот замок». Махнул он рукой в сторону шпили, виднеющихся на самом горизонте. А потом развернулся и собрался было продолжить путь. Да только я мысленно прикинул расстояние, потом свои силы, и чуть было не взвизгнуло. «Какой нерадушный прием!» Гаспар дернул головой, слегка ее повернул и смерил меня уничтожающим взглядом. «Что ты сказала?» «Сказала, что ваш прием адептов из другой стороны очень нерадушный» ляпнула я уже начиная жалеть, что вообще рот открыла, но оторвалась бы у меня рука ничего страшного и не с таким люди живут правда же ламара прошипела стена кажется воспринимаемое общение с куратором как посягательство на ее собственность я не планировала долгую пешую прогулку выпалила я скинув подбородок и прожигая взглядом спину вновь отвернувшегося куратора ни моя обувь ни одежда для этого не предназначены. И я уже молчу о том, что сейчас в присутствии двух мужчин девушка самостоятельно несет тяжелый багаж. Закончив эту фразу, я поджала губы и приготовилась к не менее жесткому ответу со стороны этого дракона-рождённого, если он вообще был таковым. Стина могла ошибиться. Или же нет, если она с самого начала решила вцепиться в него. То, как резко повернулся в мою сторону Гаспар, не обещало ничего хорошего. «Адептка Ирион». Подсказала я ему. «Показательно, что вы не знаете, за кого будете отвечать этот месяц. Тьма. Ламара, остановись!» «Адептка Ирион», — повторил Гаспар из дома Миланта, делая шаг ко мне. «Практика, которую вы собрались проходить, — это не увеселительная прогулка. Здесь не место для слабости, ведь драконы чуют ее за версту. Считайте это первым уроком по драконоведению». А помимо этого урока вам не помешало бы подучить еще и стихийные чары». Мужчина впился в меня взглядом и, не отводя глаз, взмахнул рукой. «Мой чемодан так резко взлетел над землей, что я еле успела рожать пальцы». «Что касаемо ваших имен», — Гаспар покосился в сторону стены. «Вам еще придется заслужить, чтобы я их запомнил». После чего развернулся и зашагал вперед, при этом удерживая мой багаж чарами. Я поймала ошарашенный взгляд сокурсницы и поспешила нагнать куратора. «Да уж, я не ошиблась. Эта практика точно будет запоминающаяся. Вот только веселая ли. Все зависит от того, как посмотреть. Но я всего несколько минут на земле драконов, а уже срочно хочу вернуться домой. И это мы еще до законов не дошли. Остаток пути проделали в тишине. В какой-то момент я отмахнулась от вредного куратора. Непонятно, как нам назначенного и просто рассматривала окрестности. Город оказался большим и довольно ярким. От обилия красок на домах, одеждах людей и вывесках начинало рябить в глазах. Казалось, что сюда пустили какого-то ненормального художника, который решил выкрасить стены того дома в ярко-желтый. А вот ствол того дерева покрыть ровными фиолетовыми кругами, а тут этот душевно больной зачем-то замалевал ноги лошади оранжевым. Столица пока казалась мне слишком вызывающей. Но все мысли вылетели из головы, когда над головой раздался громоподобный рев. Я резко посмотрела наверх и тихо ахнула, не веря своим глазам. Пропахивая грудью облака, по небу летели драконы. Огромные крылатые создания с длинными и короткими шеями, с ровными и рваными крыльями. Они проносились мимо, рычали и рвали воздух. Я замерла не в силах сделать и шага. Внутри смешивались два противоречивых чувства. Одна часть кричала о том, насколько прекрасны эти создания, и молила поскорее приблизить день, когда можно будет посмотреть на них поближе. А другая? Другая замирала от страха. В памяти всплывал сон, а руки холодели и немели. «Ламара!» Это мне стена окликнула. Видимо, уже не так сильно ей в одиночестве хотела следовать за избранником. Я тряхнула головой, стараясь вернуть самообладание, и поспешила за процессией. Вскоре мы вышли к большому холму, на котором расположился... Нет, не замок, а настоящий замковый комплекс. Я бы даже на навскидку сказала, что он намного больше, чем академический. Такое количество строений, пристроек и дорожек глаза глазах ребит «И как тут не потеряться?» — шепотом уточнила я у подруги по несчастью. Стена пожала плечами и отточенным жестом поправила светлые кудри. Судя по тому, какие взгляды она бросала на Гаспара, Заблудиться девица была бы не против. Особенно в компании одного дракона рожденного. «Вы сейчас стоите на территории замка 11 Крыльев», — подал голос мужчина, о котором я только успела подумать. Куратор остановился и повернулся к нам лицом. Второй наш провожающий же куда-то успел пропасть, оставив нас надзирателем один на один, точнее, два на один. «Можете считать его на этот месяц своим домом». Сухо известил колдун. «Остальные здания на прилегающей территории вам посещать без меня строго запрещено. В холле вас будут ждать слуги. Они покажут комнаты. Каждому адепту будет представлен один слуга. В ваших же интересах как можно реже обращаться к ним за помощью. Первое практическое занятие завтра в 7 утра. Не опаздывать». Не дожидаясь от нас каких-либо подтверждений того, что мы все поняли, дракон Рожденный развернулся на пятках и удалился. Финальной точкой в этом монологе стал мой упавший на землю чемодан. «Ты все еще хочешь за него замуж?» фыркнул я, поднимая свой сундук и радуясь тому, что зачаровала его на прочность. В противном случае хрупкие артефакты внутри уже рассыпались басколками. «Его что-то разозлило до нас!» Сразу же начала оправдывать куратора Стина. «Разве не слышала того разговора? Ему явно поручили следить за адептами. А это не его уровень». «Давай, защищай его», — фыркнула я. «Я вижу только наглого самовлюбленного человека, который считает ниже своего достоинства разговаривать не сквозь зубы». Адептка прожгла меня недовольным взглядом, но я только отмахнулась и направилась к главному входу. Двустворчатые, расписанные тонким синим узором двери оказались приоткрыты, и мне не составило труда через щель протиснуться внутрь. С чемоданом, правда, вышла небольшая заминка. Он попросту застрял. Пока Стена чарами не подтолкнула створку, чтобы я, наконец, освободила ей дорогу. Дернув багаж на себя в последний раз, я установила чемодан на колесике и повернулась лицом к холлу. Огромному, надо сказать, холлу. С куполообразным белоснежным потолком, расположенным на уровне третьего этажа. Широкая белоснежная лестница с салом ковром убегала на второй этаж, разворачивалась, разделялась на две части и вела дальше. У подножия этой самой лестницы у одной из двух величественных статуй рыцари Нас ожидал невысокий, седовласый мужчина в черном фраке. Завидев адепток, о которых его предупредили, слуга шагнул нам навстречу, кивнул и жестом приказал следовать за собой. Потом обернулся, заметил мой багаж и приблизился, чтобы взять чемодан в руку. — Добро пожаловать в замок 11 крыльев! — чинно произнес он. — Я один из мажордомов, мое имя Ирал. «Именно ко мне вы сможете обращаться в случае каких-либо неприятностей, но я надеюсь, что эта практика для вас станет отдыхом, а не приключениями». Он мягко улыбнулся и направился к лестнице. а и даже на мгновение замерла. Настолько различалось поведение двух мужчин. При всем этом они сказали практически одно и то же, но абсолютно разными словами. Стина даже виду не подала, что заметила такую яркую разницу. А уже через несколько минут мы оказались в длинном коридоре, В одну сторону тянулись большие окна, а по другую находилась вереница одинаковых дверей. Различались только цвета круглых ручек. К ним вновь впустили того самого ненормального художника. «Ваши комнаты рубиновая и лазурная, указал Ирал на двери с красной и голубой ручками. «Но три вас уже ждут служанки, отдыхайте». И слегка склонив перед нами голову, мажордом ушел. Мы даже не стали обсуждать, кому какая комната достанется. Стена прошла к алой и легко открыла дверь, а я только мысленно ее поблагодарила, потому что если и внутреннее убранство соответствует упомянутым цветам, я ей не завидую. Толкнув створку, я облегченно выдохнула. Комната действительно оказалась отделанной в небесно-голубых тонах. Небольшая кровать в углу с вычерным изголовьем и балдахином, широкие шкафы из светлого дерева, чайный столик, два кресла и тахта практически у двери. На окне легкие тюлевые занавески и два вазона с цветами на подоконнике. От двери в углу, которую я даже не сразу заметила, шагнула невысокая ржеволосая женщина, лет пятидесяти, в темной форме, и слегка склонила голову. «Добрый день», — поздоровалась служанка, выпрямившись. «Меня зовут Нэн. этот месяц я буду вам помогать, леди». «Ирион», — пробормотала я, а потом добавила, Ламара. Личная служанка у меня была за несколько лет до того, как я в академию поступила, но там мне прислуживала молодая девушка, а сейчас же передо мной стояла чуть ли не тетушкина ровесница. «Будут ли у вас какие-то пожелания, леди Ирион?» — нисколько не смутилась Нейн. «Могу я разобрать ваш багаж и приготовить ванну?» «Ого! А я точно на практику приехала. А то пока все выглядит как настоящий отдых». «Первым делом я бы хотела ознакомиться со сводом законов королевства Пиактон», — попросила я. «Обед подать?» «Уже обед?» «Я и позавтракать-то не успела». «Да, попросить пожалуйста», — кивнула я. «С вещами я сама разберусь». «А ванна...» «Да, здесь», — поняла меня с полуслова служанка и указала на дверь. «Если вы чего-то пожелаете, леди Рион, позвоните в колокольчик». Она указала на медный артефакт, лежащий на подоконнике. «Хорошо». Нейн опять склонила голову и поспешила оставить меня одно. За время ее отсутствия успела разложить часть вещей и осмотреть вторую комнату. Крохотную, со стационарной ванной, рукомойником и унитазом. Будь я чуть побольше комплекции, точно бы врезалась во что-нибудь, пока поворачивалась. Когда Нейн вернулась с двумя пухлыми книгами и под носом с обедом, я уже закончила с осмотром и нашла на подоконнике между двух вазончиков Белый лист бумаги, где значилось «расписание». И больше ничего. Стоило мне об этом только подумать, как ниже медленно появилась следующая строчка «Торник, 7.00, холл». Ну да, то, о чем говорил этот Гаспар. Надо часы зачаровать, чтобы не проспать. Позавтракав, пообедав, я разрешила нэн заняться своими делами и села за изучение законов. Через несколько часов стали понятны две вещи. Первое. Кресло не такое уж и удобное, как казалось на первый взгляд. Вторая, в этих книжках нет ничего полезного. На самом деле нужно было первым делом посмотреть на дату написания, но об этом я подумала уже после прочтения первого тома. Да, законы я изучила, но все они датировались десятилетней давностью, а вот всякие запрещенные цвета, движения и слова нигде описаны не были. Разочарованно отложив первый том, Я пролистала второй, но там оказалось еще меньше полезной информации. Законы, касающиеся простых людей, а не аристократов. Завязанные на земледелии кражах и решений споров. Тьма выдохнула я, поднимаясь на ноги. Потянулась и поняла, что болит голова. А если болит голова, что надо делать? Правильно, выйти на свежий воздух. Но тогда я рассчитывала на простую прогулку по парку, а вышла то, что вышло. Однако, надо сказать, что на улицу я выбралась уже под вечер. Решила перед прогулкой принять горячую ванну, да так и задремала. Очнулась уже в холодной воде, вылетела из нее, стуча зубами. Укуталась в теплое полотенце, а после нырнула под одеяло. Пока не отогрелась, никуда идти не спешила. А потому на парк уже начали спускаться первые сумерки. Пока я оделась и привела в порядок волосы, потемнела, но отказываться от своей задумки я не собиралась. Поплутав по коридорам, наконец нашла лестницу на первый этаж, и выбралась в парк. По темному небу плыли кучевые облака, густая листва деревьев, умиротворяюще шелестела. Я бродила по аллеям, рассматривая здание, находящееся в стороне от замка. Иногда замирала с бьющимся сердцем, когда над головой проносился дракон. Для меня это было так дико, так непривычно и так страшно. Пальцы рук холодели и отказывались слушаться до тех пор, пока бестия не скрывалась из виду. дракона «Угу, трижды». Мне кажется, совершенно противопоказано находиться так близко к крылатым созданиям. Интересно, а в пиактоне есть сновица? Я бы не отказалась пообщаться хотя бы с одним. Как говорила тетя, до тех пор, пока ко мне не пришел тот кошмар, сны — это реальность, которую мы не видим сами. Именно для расшифровки посланий свыше и существует сновица. Но либо это свыше не сильно хотело, чтобы его разгадывали, либо было что-то другое. Но сновидцев оказалось днем с огнем не найти. Сбоку что-то зашелестело в тот самый момент, когда в небе показалось целых два дракона. Я резко развернулась, выкидывая вперед руку. Чары вспыхнули на пальцах сами собой. Я даже подумать не успела, что делаю. Напротив оказался уже знакомый мне хмурый колдун. Он с сомнением покосился на подрагивающее от сдерживаемого заклинания руки и саркастично хмыкнул. «Могу я узнать, что ты тут делаешь, адептка Ирион?»